Глава 21. Соберись, Джон. 26 сентября, пятница. Превысив скорость движения везде, где только мог, я все равно на 20 минут опаздываю на встречу с аудиторами в здании номер 2. Когда я захожу в конференц-зал, то поражаюсь тому, как много там людей. Сразу становится абсолютно очевидно, что эта встреча, от которой очень многое зависит, носит для компании едва уловимый политический подтекст. Дик и корпоративный юрист сидят во главе стола. Напротив них сидят независимые внешние аудиторы, которые с точки зрения закона отвечают за поиск ошибок и мошенничества в нашей финансовой отчетности, но с точки зрения своего бизнеса хотят сохранить нас как клиентов. Дик и его команда пытаются показать, что все обнаруженное аудиторами Это просто огромное недоразумение. Их цель — выглядеть убедительными и в то же время возмущенными тем, что тратится их драгоценное время. Все это сплошной политический спектакль, но политический спектакль с большими ставками, и от него по-настоящему зависит моя заработная плата. Энн и Нэнси тоже здесь, как и Вэс и некоторые другие мои знакомые. Затем я вижу Джона и просто глазам своим не верю. Господи, он выглядит просто ужасно, как наркоман на третий день после завязки. Со стороны кажется, что он думает, будто вся комната сейчас обрушится на него и сотрет в порошок. И это, возможно, не так уж далеко от истины. Рядом с Джоном сидит Эрик. Сама собранность. Как он сюда так быстро добрался? И когда успел переодеться? В машине? Пока шел до здания? Я сажусь рядом с Весом? Он наклоняется ко мне, показывая на стопку бумаг и шепчет. «Цель этой встречи — пройтись по основным нарушениям, которые мы разбирали». Джон выглядит так, словно перед ним расстрельная команда, которая лишь ждет приказа. Я вижу, что у Джона потеют руки и думаю про себя. «Ну и ну, Джон, соберись. Именно я руководитель отделения, которое не обеспечило устранение несоответствий. Поэтому стрелять будут в меня, а не в тебя». Но в отличие от Джона, я получил порцию убедительных аргументов от Эрика в пользу того, что все будет нормально. Но все же это ведь не задница Эрика в огне, а моя, и я на мгновение задумываюсь, не стоит ли мне так же волноваться, как Джону. Пять часов спустя весь огромный стол покрыт бумагами полными помарок и пустыми кружками из-под кофе. В комнате пахнет потом от пережитого напряжения и горячих аргументов. Я поднимаю голову, когда слышу, как застегивается портфель одного из аудиторов». Он говорит Дику, «После рассмотрения новых данных мы пришли к выводу, что все эти слабые места с потенциальными угрозами для бизнеса могут быть очень быстро отлажены при помощи IT-контроля. Заранее благодарю вас за собранную для нас всю документацию, необходимую для завершения дела. Мы заберем ее, подробно рассмотрим и дадим ответ в ближайшие пару дней», продолжает он. Скорее всего, с целью поддержать те финансовые заявления, которые вы делаете, нужно будет прислать нам расписанием планируемого тестирования новых задокументированных систем контроля, дабы убедиться, что все на месте и функционирует. Когда он встает, я просто не верю своим глазам. Мы были на волоске от полного краха и избежали его. Вся команда Parts Unlimited, собравшаяся за со столом, выглядит очень удивленной. Единственное исключение — Эрик. Он просто одобрительно кивает, очевидно раздраженный тем, что все это заняло так много времени. Есть еще одно исключение. Джон. Он выглядит очень рассеянно, сидит с опущенными плечами, и я не на шутку начинаю беспокоиться о нем. Я уже почти встал, чтобы проверить Джона, когда аудитор жмет руку Дику и, к моему удивлению, обнимает Эрика. «Эрик, прошло сто лет с нашей последней встречи», — говорит он с теплотой в голосе. Я был уверен, что наши пути еще пересекутся. Но я никогда не думал, что таким образом. Чем ты занимался все это время?» Эрик смеется. Ха. «По большей части беззаботно плавал на своей лодке. Друг попросил меня присоединиться к руководству Parts Unlimited, частично из-за того, что некие независимые аудиторы навели тут бучу. Я должен был знать, что ты будешь здесь замешан». Аудитор выглядит немного смущенным, и они удаляются вместе, шепчась. Последние пять часов Джон, Вес и я сидели в этом кабинете, глядя, как бизнес-менеджеры вели аудиторов по искусным закоулкам тонко продуманной дискуссии о том, как простые средства IT-контроля могут помочь избежать ошибок в финансовой отчетности. Они апеллировали к какому-то документу с названием GAIT-принципы. Их диалог напоминал игру в теннис. Мяч летал туда-сюда между нашей командой и аудиторами со словами вроде «взаимосвязь», «значимость» и «надежный контроль». В отдельных случаях Дик ненадолго давал слово экспертам из сходных бизнес-областей, таким образом демонстрируя, что даже если какой-то злодей и устроит сбой в IT-контроле, его мошеннические действия засекут на другом уровне. Менеджеры из отдела снабжения, приема заказов, отдела кассовых операций и даже из HR-отдела убеждали, что даже если приложение, база данных, операционная система и фаервол погибнут от дыр в безопасности, мошенническая транзакция все равно будет поймана в каком-нибудь из еженедельных инвентаризационных отчетов. Снова и снова мы обсуждали сценарий. в которых вся IT-инфраструктура превращалась в дырявый швейцарский сыр, где наши предатели-сотрудники или злодеи-хакеры из внешнего мира могли внедриться в систему и совершить мошенничество. Но любая материальная ошибка все равно, как утверждалось, была бы отслежена в финансовых документах. В какой-то момент Дик указал на целый отдел из 20 человек, отвечающих за отслеживание ошибочных и потенциально вредоносных заказов. Именно они, а не IT-контроль, служили основой безопасности для всего бизнеса. Аудиторы каждый раз часто неохотно соглашались с тем, что основной контроль должен быть основан на финансовых сверках, а не на IT-системах и не на системах IT-контроля. Для меня это были новости. Но я, конечно, не собирался ни с кем спорить. На самом деле, если оказалось бы, что заткнуться и молчать — это тот самый путь, ведущий к спасению Parts Unlimited от аудиторов, я бы с радостью начал пускать слюни и вообще притворился бы, что не умею читать. «У тебя есть минутка поговорить?» — слышу я тихий голос Джона за спиной. Обхватив голову руками, он выглядит все еще абсолютно подавленным. Конечно, отвечаю я, оглядываясь по сторонам в поисках ближайшего свободного помещения. Теперь за огромным столом только мы с Джоном, а Эрик продолжает шептаться со своим аудитором в дальнем углу. Джон выглядит ужасно. Если бы его рубашка была хоть чуточку более помятой и с парочкой дырок, он был бы похож на бездомного. «Джон, тебя что-то мучает? Вид у тебя так себе», — говорю я. Выражение его лица становится абсолютно несчастным. «Ты знаешь, сколько сил я потратил за последние пару лет пытаясь добиться, чтобы все делали все правильно. Компания десятилетиями вытирает ноги об информационную безопасность. Я все бросил в бой. Я говорил им, что мир обрушится им на голову, если они не возьмутся за ум и не исправят хоть какие-то из системных проблем в данной безопасности. Я имею в виду, что должно ведь хотя бы казаться, что мы заботимся об этом. Я вижу, как на другом конце комнаты Эрик оборачивается и смотрит на нас. Его знакомый аудитор вроде как не слышал Джона. Тем не менее, Эрик приобнимает его и по-дружески провожает в коридор, продолжая разговор и громко хлопая дверью за собой. Не обращая на них никакого внимания, Джон продолжает. «Ты знаешь, бывают времена, когда мне кажется, что я единственный человек во всей компании, которого хоть немного заботит безопасность наших систем и данных. Ты можешь себе представить, каково это, когда целый отдел разработки скрывает от меня свою деятельность, и мне приходится умолять людей рассказывать мне, где они собираются на совещание? Это что, начальная школа? Я пытаюсь всем помочь делать их работу. В ответ я молчу, и он продолжает с насмешкой. Не надо так. Я знаю, ты смотришь на меня свысока, Бил". Я же смотрю на него с искренним удивлением. Я знаю, что ты никогда не читаешь мои письма. «Мне приходится звонить тебе, прося, чтобы ты их открыл. Я знаю об этом, потому что получаю оповещение о том, что ты их прочитал, когда мы уже разговариваем по телефону, сволочь ты эдакая». «Ой, но я ведь читал множество его писем и без его звонков. Однако прежде чем я успеваю что-нибудь ответить, Джона заносит все дальше. «Вы все смотрите на меня сверху вниз. Ты знаешь, я ведь руководил работой серверов, как ты сейчас». но я решил, что мое предназначение — это защита информации. Я хотел помогать ловить плохих парней. Я хотел помогать компаниям защищать самих себя от тех, кто намеревался до них добраться. Во мне говорили чувство долга и желание сделать мир лучше. Но все время, что я работаю здесь, все, что я делаю, — это борюсь с корпоративной бюрократией и бизнесом, хотя именно их-то я и пытаюсь защитить от самих себя. Горько смеясь, он продолжает. Аудиторы должны были наложить на нас взыскание. Они должны были наказать нас за наши грехи. И знаешь что? Всю сегодняшнюю встречу мы лишь смотрели, как они легонько гладят нас по голове. Даже аудиторам плевать. Все коту под хвост. Джон уже практически кричит. Наших аудиторов нужно привлечь к суду за некомпетентность. Все, что они обнаружили, это глубинные проблемы и несовершенство структуры. Мы живем в выгребной яме, состоящей из всевозможных рисков. Я поражен до глубины души, что это место до сих пор не взорвалось под давлением собственного безразличия. Я годами ждал, что все это безумие обернется против нас». И он останавливается и шепчет. «И вот, куда мы пришли». И тут Эрик снова входит в комнату, хлопая за собой дверью. Он садится на стул рядом с ней и жестко смотрит на Джона. «Знаешь, в чем твоя проблема, Джимми?» – спрашивает Эрик, тыча в него пальцем. Ты как комиссар, который приходит на завод, гордо неся свой бейджик перед рабочими и с садистским удовольствием начиная вмешиваться во все дела, заставляя их делать то, что тебе хочется, дабы потешить собственное эго. Чаще всего ты больше ломаешь, чем исправляешь. Хуже того, ты разрушаешь планы всех, кто на самом деле занимается важной работой. Это уже слишком. Джон взрывается. Ты кем себя возомнил? Я пытаюсь поддержать безопасность нашей организации и выставить аудиторов. Я «Ну что же, спасибо вам ни за что!» Мистер начальник по информационной безопасности прерывает его Эрик. «Как я только что увидел, организация выставила аудиторов и без тебя. Ты не сделал для этого ничего. Ты как сантехник, который даже не в курсе того, что он обслуживает самолет, не говоря уже о маршруте полета и конъюнктуре рынка авиакомпании. Джон уже абсолютно белый, рот широко открыт. Я уже готов вмешаться, когда Эрик встает и орет на Джона». Мне нечего тебе сказать, пока ты не докажешь мне, что понимаешь, что совсем недавно произошло в этой компании. Бизнес-сотрудники сумели отвести от нас гнев аудиторов без какой бы то ни было помощи со стороны твоей команды. До тех пор, пока ты не поймешь, как это произошло и почему тебе нечего лезть в дела и мешать деятельности нашей организации. Вот что должно стать твоим руководящим принципом. Ты выигрываешь, защищая организацию, а не нагружая IT-отдел бесполезной работой. И ты выигрываешь даже больше, когда ты можешь снять немного бесполезной работы с IT-отдела». Затем он оборачивается ко мне и произносит. «Билл, ты, возможно, был прав. Вы, ребята, похоже, полностью облажались с информационной безопасностью». Я такого никогда не говорил. Я поворачиваюсь к Джону, намереваясь показать ему, что я понятия не имею, о чем сейчас сказал Эрик, но Джон меня даже не замечает. Он смотрит на Эрика с выражением безграничной ненависти на лице. Эрик обращается ко мне, показывая пальцем на Джона. «Этот парень, вроде того руководителя по контролю качества, чья группа пишет миллионы новых тестов для продукта, который мы больше не производим, и затем засылает миллионы ложных отчетов о проблемах, которых просто не существует». Джон качает головой пораженный. Он говорит, «Как ты смеешь?» Как потенциальный член правления, я не могу поверить, что ты просишь нас рискнуть персональными данными наших клиентов и финансовой отчетностью. Эрик спокойно смотрит на Джона. Ты что, и правда ничего не понимаешь? Самое худшее, что может случиться с Parts Unlimited, это если она выйдет из игры совсем. А ты, похоже, прикладываешь все усилия, чтобы вывести ее из бизнеса даже быстрее, со всеми своими сумасшедшими, нелогичными и мелочными требованиями. Ничего удивительного, что от тебя все отвернулись. Остальные, по крайней мере, пытаются помочь бизнесу остаться на плаву. Если бы это был эпизод из «Последнего героя», все бы уже давно проголосовали против тебя. Сейчас Эрик уже стоит прямо перед Джоном. Джимми, Парсон limited хранит в своих системах данные кредитных карт четырех членов моей семьи. Мне нужно, чтобы ты защитил эти данные. Но ты никогда не сможешь защитить их, когда наш продукт уже запущен в работу. «Ты должен защищать их, когда мы только создаем его!» Засовывая руки в карман, он говорит более мягко. «Хочешь разобраться? Отправляйся на завод и найди начальника безопасности производства. Иди, поговори с ней, выясни, чего она пытается достичь и как она это делает». Понемногу выражение лица Эрика светлеет, и он добавляет. «И знаешь, передавай ей привет от меня. Я буду готов поговорить с тобой еще раз, когда Дик скажет, что хочет видеть тебя здесь». Закончив на этом, он уходит. Джон смотрит на меня. «Что за черт?» Пытаясь заставить себя встать с кресла, я говорю, «Не принимай все это исключительно на свой счет. Он то же самое говорит мне. А я устал и хочу поехать домой. Предлагаю тебе сделать то же». Джон безмолвно встает. Стараясь казаться спокойным, он собирает свою папку на столе. Внезапно, с жутким стуком, она падает на пол, и ее содержимое разлетается во все стороны. Сотни страниц разбросаны по полу. Он смотрит на меня с грустной улыбкой и говорит, «Я так и поступлю. Пойду домой, вот и все. Не знаю, приду ли я завтра или вообще когда-нибудь. Какой смысл? Не понимаю». И выходит из комнаты. Я смотрю на его папку, не веря тому, что он так беззаботно бросил ее здесь. Джон таскал ее за собой повсюду более двух лет. Напротив того места, где он сидел, Лежит кусочек бумаги, на нем несколько строчек. Размышляя, не предсмертная ли это записка или, может, прощальное письмо, я быстро смотрю на нее. То, что на ней написано, похоже на стихотворение. Хайку? Я сижу, мои руки связаны, Все злятся, но я мог бы их спасти, Если бы они только знали.